Эпилог. Данный рин сварили зелье за три дня, но его эффективность мы смогли проверить только через месяц, а окончательно через два, когда я не умерла и продолжала чувствовать себя превосходно. Эта парочка гениальна, и они поистине подходили друг к другу, глядя на Читу Вейден на их мимолетные взгляды и касания, когда они думали, что никто не видит. Я разрывалась от двух полярных чувств. Восток сто крат сильнее ощущала собственное одиночество и в то же время жила надеждой, что когда-нибудь и со мной случится чудо. Но шли месяцы, годы. Мы завершили практику и переехали в средний город. Дана сказала, что моя аура стала прежней, а я так и не смогла никого полюбить. Наконец, когда даже Лили вышла замуж за построеневшего Бретта, ставшего настоящим красавцем, а дед отчудил больше всех, сделав предложение старшей Лерони Вейден, я уступила долгим просьбам Робина. В конце концов, Вейдены уже нянчили милейших близнецов. А время шло. Благодаря эльфу и истории взбалмошных знахарей я знала ему цену. С Робом было хорошо. Он понимал меня с полуслова, как было у Вейденов, и как у них же нас объединяли общие интересы. Но по ночам я пыталась вызвать в памяти навсегда покинувшее меня видение, и все сбереженные деньги тратила на улучшение артефакта ошейника для волкодава Гриши. Расстаться с ним было выше моих сил. Часами я сидела у окна, что раньше было мне совершенно несвойственно, слушала потрескивание огня в камине и гладила шерсть основательно подросшего питомца. Во время работы в Селестаре, когда мы с Робом Объезжали особо непокорных виверн для юных аристократов. Я вглядывалась в каждое редкое эльфийское лицо, даже искала встречи с Майли Рисом, который не меньше Грифона напоминала о снаре и старой сделке. Интересно, чего именно хотел выведать у него Фил? Я никогда не узнаю, даже настоящего имени сияющего, как его назвала Верховная Жрица, никогда не узнаю. Только изумрудные глаза будут являться мне в нечастых снах. Я даже забыла о сережке и об обещании деда. Вспомнила только через три года после падения Фила с горной тропы, когда и мне пришла пора стать матерью. Дело в том, что младшему мастерсу требовалась иллюзия. Он родился с двумя передними зубками, вернее, клыками. Даже Робу я не хотела говорить о дефекте ребенка, а также о том, что без свежей крови у него начинался жар. Зато, отведав буквально несколько капель из моего запястья, Он дышал здоровьем и рос объективно сильнее сверстников. Возможно ли, что из-за сделки с Филом в моем организме произошли необратимые изменения? А моя собственная иллюзия раскрыла нелицеприятную правду. Во время пожара, унесшего жизнь родителей, у меня обгорело лицо, и часть волос справа не росла. Я не меньше часа стояла перед большим зеркалом в гостиной, полученным в подарок от Уэйденов на годовщину свадьбы, и поворачивалась то одним, то другим боком. С одной стороны на меня смотрело привычное отражение, а с другой, поразмыслив, я надела сережку обратно. Вот тебе и эльфийская принцесса. Завышенные ожидания вредны для самооценки. одет конечно же, был прав. Прошел еще год, и над нашим домиком в среднем городе, увитом цветами, сгустились тучи. Старая рана роба, полученная еще на скачках у Джерса, загноилась. Даже старания Уэйденов лишь облегчали мучения. Зимой моего мужа не стало. Мы с Даной по очереди сменяли друг друга у его постели, и оглушительные новости о возвращении истинного императора прошли мимо нас. Но слухи долетали, главным образом благодаря словоохотливый Кори Колл, взявший фамилию деда Фрайта, якобы... вернулся давно пропавший владыка его официально признали не без небольшого внутреннего переворота но это во благо государства и все были счастливы все кроме меня только маленький ленсар и друзья скрашивали мою жизнь после ухода роба ставшую совсем тусклой однажды в осеннюю грозовую ночь когда сын мирно спал в колыбели которую охранял огромный волкодав как мы говорили всем Помесь с ритгийским волком, что размером с хорошего теленка. Этой ночью в дверь постучали. Я вздрогнула. В среднем городе нечасто просились на ночлег. Лихорадочно размышляя, сумею ли в случае чего добежать с ребенком до дома Дана и Ирина или до коттеджа Фрайта и Коры, исправится ли Грифон со злоумышленниками, я медленными шагами подходила к двери. С глазком из небьющегося гномьего стекла проклятый эльф научил, что раса гномов называется крадолшин. Гриша встрепенулся во сне и открыл темно-карие глаза, втянул носом воздух и настороженно замер, поджал метелку хвоста, мне это совсем не понравилось, стук повторился, и прильнула к стеклу и отпрянула, сердце колотилось у горла, ноги едва меня держали, если это чья-то шутка. если чья-то злая шутка... Нет, друзья на такой не способны. Сейрона теплый голос из-за двери вызвал горячие слезы. Может, ты все-таки меня впустишь? Нехорошо держать императора под дождем. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.